Но ты не умеешь показать товар лицом. Ты боишься ляпнуть что-нибудь не в попад, и это мешает тебе говорить на удачу. А между тем тысячи людей создали себе теперь славу остроумцев только благодаря смелой болтовне. Хочешь блистать? Так не обуздавай своего темперамента. Выкладывай все, что взбредет тебя на ум. Твои вздорные речи Сойдёт за благородная смелость. Неси любую чепуху, но если у тебя сорвётся хоть одно меткое словцо, тебе простят все твои глупости. Люди запомнят только твою остроту и вознесут высокое мнение о твоих достоинствах. Наш Господа с успехом осуществляет это на практике, и так должен поступать всякий, кто хочет прославить человеком возвышенного ума.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 Отлично сказано, воскликнул локей дона Фернандо, основательно подвыпивший. Мещане недостойно держать у себя таких выдающихся личностей, как мы. Вот что, господа, добавил он. Дадим обет никогда не служить у этого отребия. Поклянемся именем Стикса. Предложение Гаспара было встречено всеобщим восторгом, и подняв стаканы, мы дали клятву.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 и был открыт днём и ночью для всех любителей развлечений это была особа в возрасте между 35 и 40 годами всё ещё очень красивая забавная в разговоре и столь опытная в искусстве нравиться что она продавала как рассказывали остатки своей красоты дороже, чем её первые цветочки у неё всегда можно было застать ещё двух-трёх прилесниц высшего полёта